Лифанов выпил у Пятищева две рюмки водки, поел хороших закусок, но лошадей у Пятищева не купил и от покупки тарантаса отказался, говоря, что он ему вовсе не нужен, так как у него уже есть тарантас, который куда лучше Пятищевского. За лошадей он давал такую ничтожную сумму, что Пятищев даже возмутился, хотя и привык, что у него все приобретали ниже половинной цены». — За пару таких лошадей шестьдесят рублей? Да что вы, шутите, что ли? — вскричал он. — Я в колтуе на базаре их продавать буду, так и там мне за них вдвое больше дадут. — Очень может быть, ваше превосходительство, но главная статья та, что мне-то они не нужны, — отвечал Лифанов, улыбаясь и уходя из дома. — Я думал, дешево, ну тогда отчего не купить. — А так, сами знаете, денежка счет любит. — Ну, спасибо вам. За хлеб, за соль благодарим покорно. Пойду к своим. — Один коренник куда больше ста рублей стоит, — убеждал его Пятищев. — Ну и дай вам бог продать его в Колтуе. А у меня есть лошади. Есть пара выездных хороших и три рабочие. Чего мне еще? — Нет, в самом деле... «Вы, должно быть, не видели моего коренника, а вы посмотрите. Даже ваш кучер восхищался им. Престюжного я не очень ценю, а коренник...» «Ну что ж, завтра можно его и посмотреть. от Отчего ж не посмотреть? От просмотра ничего не сделается. прощение просим, до свидания. Так через три-четыре дня, стало быть, уедете, как сказали». «Мое почтение!» — раскланился Лифанов и удалился. Из дверей комнаты выскочил взбешенный капитан и воскликнул. «Удивляюсь твоему адскому терпению! Да я его сейчас бы за двери вышвырнул после такой цены, а, а ты его угощаешь! Мне в чуже, у меня и то все внутри перевернулось. Не знаю уж, как я удержался, чтобы не выскочить и не прогнать его». Купец он, купец в душе и во всем своем существе, ничего не поделаешь, — пожал плечами Пятищев. На следующий день утром Лифанов приходил в конюшню смотреть лошадей, толковал с кучером Гордеем и прислал сказать Пятищеву, что за лошадей он ему может десять рублей прибавить. Пятищев не дал никакого ответа. За обедом он с упреком говорил Лидии, только что вернувшейся от Лифановых. «Ты там дружишь? Взяла себе в подруге эту купеческую дочку, а отец ее меня давит, притесняет. знаю что мне деньги нужны до зареза на переездку и что я здесь никому не могу продать наших лошадей, он предлагает мне за них только семьдесят рублей». «Да ведь я познакомилась-то с дочерью его». А через нее с братом ее, студентом, а те совсем других понятий, — отвечала Лидия. Они сами смеются над отцовской скупостью. Впрочем, если хотите, то я могу сказать Мануэлу прокофичу что ему стыдно теснить вас. — Только этого и не доставало. Ты еще будешь ходатайствовать у него за меня, унижаться. Нет, уж, пожалуйста, этого не делай и оставь, — запретил ей отец. А капитан прибавил — «Все, что вы можете сделать, это выразить протест его поступку». «Как это протест?» — спросила Лидия. и «Не ходить к купцам. Пускай купеческая дочка это самая сюда к нам приходит, если уж она вам так нравится, а вы в дом ее отца не ногой». Разговор этот происходил в отсутствии княжны. Княжна, узнав, что квартира нанита ну, и что предстоит снова переезд, сказалась больной и опять перестала выходить к столу. Лидия, хоть и выслушала совет капитана беспрекословно, но, уйдя после обеда к Лифановым, пробыла там целый день вплоть до ужина. Вечером она вернулась в сопровождении дочери Лифанова Стешеньки и сына студента Парфентия стешенька и парфентии в комнаты к пятищевым не вошли а сели на крылечко лидия объявила отцу с полуулыбкой что они пришли просить у него извинения за то что долго задержали ее у себя выйдите к ним на крылечко сказала лидия они боятся к нам войти боятся капитана и тети а ты уж насплетничала там про тетку и капитана с упреком проговорил петищев я на — И не думала. Сам Мануил Прокофьевич насказал им разные ужасы. — Не ходите, — говорит, — туда. Там капитан вас чебуком попотчивает. — И это при тебе он говорил, и ты молчала. — Ну, девушка, хорошо, что Иван Лукич не слышит. Чебуком попотчивает. — Самого старика Лифанова он вчера потчивал чебуком, когда тот за моим хлебом солью не постыдился мне давать за моих лошадей 60 рублей. А вот тогда-то уж следовало бы поподчевать. Да что ж я могла, я молчала. Да ведь Иван Лукич в самом деле дерзкий человек, оправдывалась Лидия. А тетя сама мне вчера сказала, что как только купеческая дочка у нас появится, она сейчас же выцарапает ей глаза. Ну, мало ли что, говорит раздраженная больная женщина, у которой и рассудок-то теперь ненормален. Ты посмотри на нее, ведь она в детство пришла. Дитя, ребенок, невменяемая. Я вижу. Ну, зачем же я к ребенку лезть на неприятность? Выйдите, папаша, к ним. Не желаю я выходить, не желаю я с ними иметь никакого общения, — твердо сказал Пятищев. Да ведь дети-то не виноваты за поступки своего отца. Он сам по себе, они сами по себе, — старалась разъяснить Лидия. Петищев так и не вышел к молодым Лифановым, но студенту караулил, когда Петищев появился у окна и, приподняв фуражку, поклонился и заговорил сквозь стекло. «Вы уж, пожалуйста, извините, Лев Никитич, что мы опять задержали у себя на целый день Лидию Львовну. Сестре очень уж скучно. Она так подружилась с вашей дочерью. Да ведь и Лидия Львовна у вас дома также же все одна да одна, а ей у нас веселее» ведь из чего пришлось отворить окно. Он подал молодому человеку руку и проговорил. «Я ничего не имею против посещения вас лидии но ведь нельзя же пропадать из дома на целые дни». Студент переминался с ноги на ногу и не отходил от окна. Наконец смущенно произнес. «Вы должны иметь полное основание быть недовольным отцом моим. Я знаю, он наделал вам много неприятностей, ну позвольте вас уверить, что я и моя сестра, мы тут ровно ни при чем. Мы даже совсем других мыслей, то есть я и сестра. А я в особенности. Сам я не на не оправдываю действия отца. — Я знаю, я понимаю, — пробормотал Пятищев. — Так уж, пожалуйста, не смотрите на нас, как на единомышленников отца. Я знаю, что он кулак, ну что же вы поделаете со стариком? Со стариками вообще бороться трудно. Их не переделаешь на свою колодку. Прошу вас, извините. Вот сегодня я слышал также про покупку у вас лошадей. Ох, оставьте, пожалуйста. Петищев сделал движение, чтобы затворить окно, но студент остановил его. Зачем оставлять? Я хочу разъяснить вам. Разъяснить так, чтобы вы смотрели на меня иначе. Конечно, это кулаческий способ приобретения. — Я скажу ему, упрекну его, но ведь это ж ни к чему не приведет, — говорил студент. — Да я и не прошу вас. Будьте добры, ничего об этом не говорите ему, — сказал Пятищев. — Ведь это вы все от Лидии узнали, но она такая болтушка. — Я натравлю на него мать. Она иногда имеет на него влияние. Они вместе деньги наживали, но он подчас и слушается. — богу ради бросьте ничего не надо нет от чего же зачем же если можно помочь не унимался студент он расчетлив даже скуп привык торговаться утягивать пользоваться затруднительным положением продавца но здесь то с вами уж он доходит до абсурда ему нужны лошади он смотрел их хвалил а вот хочет нажать и ведь на меня также нажимает знаете как он со мной я учусь вот теперь кончаю нужны книги а наши книги по технологии вообще дорогие а он не хочет помочь для покупки их я сам тружусь даю уроки но много ли уроками то заработаешь да во время приготовления к экзаменам уроки ты бросаешь просишь у него денег просишь примерно 25 рублей на книги а он присылает только десять Ну и приходится у товарищей маклачить, чтобы почитать. Привычка. Это у него такая привычка, чтобы от всего тянуть, — рассказывал студент и прибавил. А на меня прошу вас глядеть иначе. Вот и все, извините. Студент поклонился. Пятищев опять подал ему руку и затворил окно. После ужина старик Лифанов снова прислал к Пятищеву с надбавкой за лошадей. Приходил Левке и объявил, что купец дает за лошадей семьдесят пять рублей. Раздраженный Пятищев прогнал его вон. Прошел еще день. Капитан начал уж торопить Пятищева переезжать в Колтуй. «Пора», — говорил он. «Чего ж медлить-то? А мы еще и не собираемся. У нас ничего не увязано и не упаковано». Задатка с нас Семушкин не взял за квартиру, платы тоже. Я боюсь, как бы он не спятился. Пятищев вспыхнул. «Да с чем мы поедем, если у меня еще лошади не проданы?» — проговорил он, возвыся голос. не «Нельзя же отдать их Лифанову за 75 пять рублей!» «В Колтуе, когда переедем, продашь лошадь, а на переезд в Посад у меня покут кое-какие деньжишки есть». Приедем, продадим лошадей на базаре и этими деньгами сейчас же уплатим Семушкину за квартиру. Да может быть и Семушкин лошадей купит, у него кирпичный завод, теперь весна и рабочие лошади нужны. Да ведь, приехав в Колту, сейчас же надо для лошадей сено покупать, а а здесь они так кормятся. Какие-то еще есть остатки корма. Да и кто будет там в Колту за лошадьми ходить, кормить, поить? Ведь не могут же люди Лифанова, которые будут нас перевозить, остаться там с лошадьми. А кто поведет их там продавать на базар? Ни я, ни ты сделать этого не можем. Просить людей Семушкина так надуют. А тарантас? Ведь я должен продать и тарантас. Да, действительно, кругом вода. Но выехать нам и все-таки надо». Капитан покачал головой, затянулся из трубки и выпустил густую струю дыма. Пятищий отвечал: "Погоди немного. Я сказал людям Лифанову, чтобы они, когда поедут в Колтую, заехали в дымово, к земскому почтарю Алексею Сиклитееву и сказали бы ему, что я продаю пару лошадей с брюю и тарантас. Может быть, он приедет и купит". Подрезал меня этот мерзавец Лифанов совсем подрезал прибавил Пятищев, вздохнув. — Ага, теперь уж ты и сам видишь, что он мерзавец, — подхватил капитан. — Очень рад, очень рад, что, наконец, ты его раскусил. Алифанов был тут как тут. Минут через десять он стучал в стекло комнаты Пятищева и спрашивал. — ваш превосходительство! Не спите? Встали? Петищев подошел к окну и, увидав Лифанова, почувствовал какую-то необычайную брезгливость к нему, но сдержал это чувство и отвечал. — Да какой же теперь сон? Я уж давно свой кофе выпил, сделал легкую прогулку. — Нет, ведь это я к тому, что по-господски это получается. Поговорить с вами можно? Петищева опять покоробило «Если вы, Мануил Прокофьевич, насчет лошадей, то говорю вам окончательно, что я меньше 120 рублей за пару не возьму», — отрезал он. «О, о Ну да, лошади лошадьми, а у меня тут есть и другое руководство. образных делах потолковать надо». Лифанов улыбался во всю ширину лица. «Войдите», — сказал ему Пятищев. «Что такое?» — А не лучше ли было бы, если бы вы сами вышли со мной легкий променаж сделать? На ходу бы и поговорили, — произнес Лифанов, очевидно, побаиваясь капитана. Пятищев надел феску и вышел на крыльцо, дымя папироской. Лифанов поздоровался с ним, пожав протянутые им два пальца, и они пошли по направлению к парку хе Видно, за лошадок-то ваших уж надо будет надавать вам 85 рублишек, — начал Лифанов. Оставьте, об этом и речи быть не может, — строго отвечал ему Пятищев. Говорите о другом. Позвольте, да ведь уж я теперь с Тарантасом покупаю. За Тарантас 15 рублей. Господин Лифанов, да побойтесь вы бога. «А что ж такое? У Тарантаса уж давно колеса никуда не годятся, ведь их надо переуспичить «Бросим об этом. Есть у вас сказать мне что-нибудь другое?» «Да уж как не быть. Василиса взял себе ключи. Ну, то есть не я, собственно, а жена. Отчин она уж ей потрафила, Василиса. Вот посмотрим, что из этого будет. Баба-то она хозяйственная, что говорить». Но я думаю, не будет ли в ней слишком много этой самой кислой шерсти, которую вышибать придется. Восемь рублей ей жалования. Пятищев взглянул на Лифанова, улыбнулся углом рта и отвечал. — А это уж, извините, до меня совсем не касается. — Да так-то оно так. Но я вот сам сомневаюсь, какое тут руководство произойдет. И хозяйственная-то она, ну уж больно балованная. Ну да бог с ней. Произошла пауза. Пятищев ждал, что скажет ему Лифанов еще, но тот, очевидно, стеснялся говорить и размышлял, как начать. «Барышня-то ваша говорила нам, что поедет в Петербург место гувернантки себе искать», — произнес он наконец. «Я про дочку вашу, про Лидию Львовну». «Да мало ли что она толкует». — уклончиво отвечал Пятищев. — Не всему верьте. Наивные мечты. — Да уж очень хорошая барышня-то она. Умница, обученная. Сын тоже ее хвалит. И нет в ней этой строптивости. Подружились они с моей стежкой то но моя -то, разумеется, глупа. Где же ей? В Колтуе три зимы в школу побегала, вот и все. А сын-то ученый, он понимает. «Я не понимаю, Мануил Прокофьевич, для чего вы мне все это говорите?» Перебил его пятищев, пожав плечами. «А вот для чего? Об этом я со своей бабой-старухой посоветовался. Хотя бы взять стешу. Времена нынче не те. Ведь вот через годок замуж выдавать придется, а женихи от требуют». Совсем хотят другого руководства от невесты. «Ведь вот вы у Семушкина-то были, так невестку-то его видели, может, Стас?» «Тоже простого купца сын. Ну, только что разве в коммерческом-то училище маленько пополировался? Это я про А ведь взял ученую. Супруг-то его все-таки в гимназии в губернии училась и, говорят, по-французски знает. А моя-то что?» Только разве что читает и пишет по-русски. И никакой там географии или химии. Так вот и хотел бы я потесать ее слегка. Меня, признаться, сын надоумил. Петищев стал понимать, к чему клонится речь, и покраснел. Лифанов продолжал. — А так как Лидия Львовна едет в Питер в чужие люди места искать... — Позвольте, позвольте... «Вы это что же? Вы мою дочь в гувернантке к себе взять хотите, что ли?» Грозно вскричал Пятищев, остановился и вытращил глаза. Лифанов слегка попятился и отвечал. «От чего же и нет, ваше превосходительство? Чем ей в Питере, в чужих людях существовать и обучать неизвестно какую нацию, то уж здесь-то вы все-таки будете знать, что дом смирный, богобоязненной и никакого баловства не будет» ппетищев весь красный помахал перед его носом пальцем и произнес тяжело дыша не по носу табак не по носу табак мой милейший лифанов не смутился а только отшатнулся от пальца са то согласны я про лидию ливовнато сказал он дарит моим на всем готовым пятнадцать рублей в месяц — Да что она будет согласна, да я-то не согласен, — отвечал Пятищев. — А чего ж, позвольте, зачем такое руководство? Чем у людей, лучше же у нас. И борьба бы они приснеши не только что гувернантка, а даже, можно сказать, подруга. — То есть вы хотите сказать компаньонка? — Много чести, много чести, господин купец Лифанов, дас выкиньте из головы. — Лидия Львовна самого вас об этом просить будут. — но с ней другой разговор. — Жаль, жаль. Барышня-то уж очень хороша, — прищелкнул языком Лифанов и спросил. — А то, может быть, подумаете. Пятищев не отвечал и задал вопрос. — Все? Или еще имеете мне что-нибудь сказать? — Да вот разве насчет лошадей? Извольте, будь по-вашему, дам я вам 120 рублей, но только с тем, чтоб тут и Тарантас, и Збрую в этот счет. Нет, не могу. Зачем вы тесните? Тарантас один 40 рублей стоит. За сбрую тоже когда-то было заплачено 50 рублей. Так ведь и было да всплыло, а теперь совсем другое руководство. И мы с вами лет 20 тому назад были моложе и стоили дороже. «Ну, последняя цена — 130 и уж больше ни копейки!» Пятищев, видя, что цена становится уже сносной, переменил тон. -то «Зачем же я буду отдавать вам за 130, если мне почтарю Секлетеев сейчас же даст 150?» «Почтарь Секлетеев? Не даст почтарь Секлетеев таких денег!» — протянул Лифанов и, испугавшись, что у него перебьют покупку, сказал, «Ну, хорошо, даю 150 за все хозяйство, но с тем только, что вы насчет вашей барышни подумаете». Петищев опять сверкнул глазами, хотел ему сказать какую-то дерзость, но воздержался и отвечал, «Присылайте деньги, но выговариваю себе право переехать на этих лошадях в Колтуй». — Извольте, извольте, ваше превосходительство. Вернувшись домой, Петищев сообщил капитану, что он продал Лифанову лошадей, тарантас и сбрую за сто пятьдесят рублей. Хотя он и имел кислый вид, но в душе он был рад, что хлопоты по этому делу кончились. Капитан возмутился. — Да ведь это ж почти даром! — воскликнул он. Какова скотина этот купчишка? Ну да что ж поделаешь, обстоятельства, в его руках сила. О предложении Лифанова взять Лидию в гувернантки для дочери и о том, что сама Лидия желает поступить к Лифановым на место, он пока ничего не сказал. Он сомневался все-таки, было ли предложение сделано Лифановым с согласием самой Лидии, и хотел проверить это, но проверить было нельзя, так как Лидии не было дома, она была у Лифановых. Капитан подошел к Пятищеву и сказал, «Ну, давай мне денег, давай 25 рублей на квартиру, а то я боюсь, что эти деньги разлетятся так же не весь куда, как и деньги от проданного барометра». Да я их еще и не получил. Он обещал прислать и Не получил? Ну так и нельзя сказать, что и лошадей продал. Этот мерзавец может десять раз спятиться. Пришлет, пришлет. Он пошел за деньгами. Купеческое-то слово у них все-таки есть. Да, есть, если оно подкреплено векселем. Но вот что... «Как только он пришлет, ты мне сейчас же дашь двадцать пять рублей на квартиру, эти деньги мы сейчас же заклеим в конверт, и они будут храниться до вручения их Семушкину», — сказал капитан. «Да хорошо, хорошо», — улыбнулся Пятищев. Наступило время обедать. Пятищев уж достал остатки балыка и копченого угря и смаковал вместе с капитаном перед обедом закуски, выпив водки, а Лидия все еще не приходила от Лифановых. Денег за лошадей также не приносили. — Да что же Лидия-то не идет? Она совсем поселилась у этих купцов, — пожал Пятищев плечами. — Надо будет послать за ней Марфу. — Пошли, конечно же пошли, ведь это безобразие, — подхватил капитан. Конечно, слава богу, что это все скоро кончится, потому уедем же мы уж отсюда на днях. Но все-таки и теперь ей не след не жить дома. Но тут в кухне раздались шаги, и кто-то спросил, можно ли видеть Льва Никитича. Пожалуйте, пожалуйте. Что такое? Пятищев встал из-за стола и направился в кухню на встрече ему показалась стешень калифанова в своем мордовском костюме широкое лицо ее со вздернутым носиком изображало замешательство и даже испуг папаша вам деньги прислал за лошади вот сказала она подавая сто рублевку и золотые о очень приятно благодарите вашего папашу проговорил петищев ну где же лидия Стешенька тотчас же покраснела до ушей. — Лидия Львовна у нас, — прошептала она. — Но я пришла попросить, чтобы вы позволили ей пообедать у нас. Завтра мой брат уезжает в Петербург, так уж в последний раз. — Нет, нет, довольно, — перебил Стешеньку пятищев. — Скажите ей, чтоб она сейчас же шла домой, мы ее ждем. — Пожалуйста, скажите, мы не начнем без нее обед. «Строго скажите ей от меня!» «В таком разе извинитесь!» Стешенька еще больше покраснела, сделала книг сцена и удалилась. «Знает кошку чье мясо съела, боится!» — подумал Пятищев. «Сейчас я ее вразумлю!» «Скажите, какое место себе нашла, словно поселилась там! Это удивительно!» пробормотал капитан, засовывая себе в рот кусок угря. — Ты, Лев, образуми ее хорошенько. — Хорошо, хорошо, — отвечал Пятищев и действительно хотел принять дочь как можно строже, но удовольствие по случаю получения денег ослабило его решимость и сделало то, что он смотрел уже на ее поступок благодушнее. Лидия явилась в слезах что это не живешь дома кажется уж совсем причислила себя к семье лифановых крикнул на нее пятищев но увидав слезы понизил тон ну разве можно так милую а через это привратные толки глупые разговоры а где наш дом где он спрашивала лидия рыдая и сморкаясь в платок где он Мы живем, как на бивуаках, у меня угла нет. Сунусь к тетке ворчание и попреки, от вас тоже попреки. Иван Лукич хмурится и косится. Нас все боятся, сторонятся, к нам не идут. Да кто же это все это Старик Лифанов сейчас был, была и твоя милая круглорица Стешенька. Да, ну как была? Она дрожала, когда сюда шла, чуть молитвы не творила. Ну-ну-ну, Павловна, не преувеличивай. Вот уж небоязливого вот десяткой Тлефановы. На меня вот что удивляет. Отчего ты сама не пришла с этой Стешенькой? Что это еще за манера? Ах, боже мой, да если не пускают, если удерживают, если хотят, чтобы я у них обедала. Зоя Андреевна, мать Стешеньки, Взяла меня даже за руку и посадила с собой рядом, а Парфенте Мануилович запер дверь на ключ. Садись с нами за стол и кушай. Он указал Лидии на стул. И уж сегодня попрошу Клифановым больше не ходить. Господи, Господи, опять стеснение. Ну что же это за жизнь? Плакалась Лидия, все еще не занимая за столом места петербург не отпускаете обзавелась знакомыми нашла себе что то вроде подруги опять запрет и не пора на вам лидия львовна не пара пробормотал капитан послушайте ну ведь уж от отделения на черную и белую кость порабросить лидия сверкнула глазами и со злости куснула кончик носового платка которым утирала слезы влияние студента узнаю Опять проговорил себе под нос капитан. «На белую и черную кость мы никого не делим», — начал Пятищев. «Это глупости. Но все-таки вспомним сколько этот Лифанов сделал нам зла, сколько нанес неприятностей». «Да ведь опять-таки Лифанов — старик, отец. А я познакомилась с его дочерью, с его сыном. Да и жена его, мадам Лифанова, совсем не дурная женщина». — Добрая, простая и радушная, — дала ответ Лидия и подсела к столу, прибавив. — Пожалуйста, не стесняйте меня, оставьте. Я даже хочу обратиться к вам с просьбой совсем по другому делу. — Потом, потом. Теперь поговорим о чем-нибудь другом. Не порть мне аппетита. Испуганно перебил ее отец, догадываясь, что она будет говорить о месте гувернантки лифановых и не хотел, чтобы капитан был свидетелем этого разговора и принял в нем участие. «Я знаю, вы будете против. Даже станете на дыбы», — продолжала Лидия. «Но ведь это ради зарабатывания себе куска хлеба». «Лидочка, потом, после обеда», — строго проговорил отец. Капитан улыбнулся уголком рта и сказал Лидии... — И какое вы употребляете урожение на дыбы? Вот уж с кем поведешься, так от того и наберешься. — Оставь, Иван Лукич, оставь. Это она от того, что раздражена, — остановил капитан Опятищев. — Я прощаю ей. Поговорим о другом. Поговорим о переездке в посад. Я полагаю, что послезавтра мы можем переселиться в посад. А, чего ж послезавтра, а не завтра? Ты же видишь, что происходит? Эти лифановые раздражают тебя на каждом шагу. Это какие-то остолопы, нахалы. Мало того, они смущают, вносят свое влияние. Оставь, оставь, Иван Лукич. Я потому откладываю до послезавтра, что нужно же все-таки подготовить к этому переезду княжну ольга Петровну. — Пустое. Теперь я вижу, что ее никогда не подготовишь. Нервы ее в конец потрясены. Чем скорее мы покончим с этой пятищикой, тем лучше. Слов нет. Трудно будет перевести княжну, но ведь это надо. А там княжна скорее успокоится. Завтра и поедем, — закончил капитан. — Нет, уж послезавтра. — Ведь и нам надо уложиться, нанять лошадей, — доказывал Пятищев и прибавил. — Придется просить у Лифановых ящики для перевозки мелких вещей, да и книги надо уложить. — Я попрошу у Зои Андреевны, она даст, — вызвалась Лидия. — А тетя нигде и никогда не успокоится. Она не привыкла примиряться с обстоятельствами. — Это Ольга Петровна, — удивился капитан Надо вспомнить, сколько раз она уж приспособлялась к обстоятельствам, пока понижение наше шло. Разве такая наша жизнь была прежде? А потом, постепенно, постепенно… Нет, она еще мужественно приспособляется. Обед кончался. Отобедали. Капитан не забыл своего намерения отобрать от пятищего из числа полученных 150 рублей 25 на квартиру. Закурив свою трубку, он, полушутя полусерьезно, стал настоятельно требовать их. Пятищев дал, сказав, — За какого расточителю ты меня считаешь? — Да ведь на самом деле ты такой и есть, — улыбаясь, отвечал капитан. Деньги в твоих руках, как вода. Ты не в состоянии их удержать. Они так и льются. Ты не глядишь вперед, не сознаешь, что нужно и что не нужно. Дай тебе сейчас тысячу рублей, и я уверен, что через две недели у тебя ничего не будет. Это ты мне не можешь простить, что мы по-человечески в колтует пообедали? Вообще... Ведь уж я с тобой сколько лет живу, так знаю. Да ведь таких-то много. Тебе нечего обижаться. Капитан заклеил 25 рублей в конверт и, надписав на нем господину Семушкину, направился к себе в комнату отдыхать. Пятищев только этого и ждал. Он хотел без свидетелей поговорить с Лидией. Она была в комнате, где они обедали. Перетирала полотенцами стаканы и рюмки, ставя их в небольшой шкаф на полку, чего раньше она никогда не делала. Петищев удивился. — Это она загладить свой проступок передо мной хочет, — мелькнула у него в голове. — Бедная девушка, при каких решениях предстоит ей жить впереди? Он сердился на дочь, но теперь сердце его совсем размякло, и на глазу даже нависла легкая слеза. Он подошел и поцеловал Лидию в голову. — Я хочу поговорить с тобой, Лидочка, — сказал он ей. — И мне надо поговорить с вами, папаша, — отвечала она, причем голос ее дрогнул, и она слезвиво заморгала глазами. Пятищев повел ее к себе в комнату. На стульях везде были разложены книги. Он снял с одного из них стопку, переложил на пол и сказал. «Садись. Скажи, пожалуйста, что это за сплетня такая о поступлении твоем на место гувернантки или компаньонки к этим Лифановым?» начал он усаживаясь в кресло около письменного стола, на котором в беспорядке стояли и лежали бронзовая чернильница, пресс-папье, лампа, пепельница, счеты с крупными костяшками и прочие принадлежности. — Это не сплетня, папаша. Я сама искала случая поговорить с вами об этом, поговорить и попроситься. — ну ведь это же абсурд, друг мой! — пятищев весь вспыхнул какой же абсурд позвольте вас спросить мне все равно надо поступать на место гувернантки здесь или в другом месте ведь тетя что ж тетя она отказалась от меня да когда я не отказывалась когда я жила у нее я видела что была ей в тягость а теперь у нее своя дочь нет это ужасно это это ужасно схватился за голову петищев — Ничего тут нет ужасного. Я и раньше говорила вам, что в Петербурге должна искать место гувернатки учительницы или так, уроков. — Да мало ли что девушки говорят. Я не придавал этому значения. — Я даже завтра или послезавтра предполагала ехать в Петербург вместе с молодым Лифановым, уезжающим отсюда. — Только этого не доставало. Боже мой, боже мой! Что стали бы говорить? — Кто? — Позвольте вас спросить, кто? У нас совсем и знакомых-то нет. Все покинули нас. — Не они покинули нас, а мы их, — гордо произнес Пятищев. — Обстоятельства заставили меня это сделать. Ездить к другим так надо принимать у себя. Да и не могу я выносить этих сочувствий и сожалений по поводу нашего несчастья. Не могу. Не в состоянии. Он замахал руками. — Так ли, этак ли, ну знакомых у нас нет, стал быть, и говорить некому, — возразила Лидия. — о княжна, а тетка твоя, Ольга Петровна, ведь такой поступок с твоей стороны убьет ее, а, а капитан, он-то что скажет, его может удар хватить? — Позвольте, но ведь я теперь же и не прошусь у вас ехать с Парфентием Мануилчем в Петербург, — перебила отца Лидия. «Я рассудила так. Чем мне в Петербурге поступать на незнакомое место? Лучше я поступлю в такое семейство, которое уже знаю». «Да вовсе тебе и не следует поступать на место. С какой стати? Зачем? Проживешь и так!» горячась но все еще шепотом, говорил отец, стараясь, чтобы слова его не были услышаны капитаном или княжной. Лидия улыбнулась сквозь слезы. «Проживешь и так!» повторила она слова отца ах на какие деньги голодать сидеть на картофеле и молочной лапше я уже так все обносилась у меня месяц башмаков не было ну теперь же есть деньги я получил за лошадей ах папаша да много ли это надолго ли этих денег то хватит я продам библиотеку купцу семушкину в посаде Она у меня почти уже запродана. А потом, не унималась Лидия, задав вопрос. Друг мой, да ведь все под Богом ходим. Деньги, такая вещь, сегодня их нет, а завтра будут. Мы же будем жить, будешь жить и ты с нами. Кое-какие-то средства найдутся. Бог не без милости, с голоду не умрем. Капитан и княжна пенсию получают. «Лучше свой хлеб, чем чужой. Вас только трое». Пятища в себя все-таки выгораживал из семьи. В простоте своей души и по наивности он все-таки был уверен, что уедет жить за границу. «Позвольте, папаша, подумайте», — остановила отца Лидия. «Вы говорите, чужой хлеб. Но ведь если я буду жить у Лифановых учительницей, то я буду получать этот хлеб за мой труд». Стало быть, это будет мой хлеб, а не чужой, — старалась она доказать. Да, с одной стороны, так, но, но все-таки это положительно невозможно. А чего невозможно-то? Зачем вы хотите лишить меня двадцати рублей в месяц, на которые я могу и одеться, и обуться? Я знаю, тетя Катя на меня больше не сдерживала. — Ничего ты не знаешь, ничего не понимаешь и рассуждаешь, как девочка, — горячился Пятищев. — Уж начать с того, что он мне сказал, что предлагает тебе только 15 рублей в а вовсе не 20. — Да ведь вы же знаете его. Это он только торгуется. Уж такой он есть, — отвечала Лидия. — А мадам Лифанова, супруга его, сказала мне, что 20 рублей, что она сама будет платить мне. Наконец я буду жить у них при хороших условиях. У меня будет хорошая комната, хороший стол, прислуга. Они кушают отлично, стол у них прекрасный. Василиса разыскивает им даже вашего повара-старика. Петищев передернул плечом и нахмурился еще больше. Лидия продолжала. — Милый папочка, голубчик, не лишайте меня хорошего житья, ведь мне будет здесь отлично. Она смотрела на отца просительно, взяла его руку и поцеловала ее. — Ужасно, ужасно, это это совсем ужасно, — твердил он, не отнимая руки. — Я удивляюсь, как ты можешь просить? — Согласитесь, папенька, право это будет куда лучше, чем я поеду в Петербург. Здесь я буду все-таки вблизи вас, могу вам приехать и погостить на день, на два. — А из Петербурга? Когда же я соберусь? Да и сама я боюсь Петербурга, неизвестных семейств. — В Петербург ты, если и поедешь, то только к тетке екатерине Никитишне. — Нет, папаша, если вы не позволите мне поступить к Лифановым, я уеду в Петербург, — твердо сказала Лидия. — Я поеду за хлебом. Вы не имеете права лишать меня этой свободы. Пятищев встал и в волнении прошелся по кабинету, два раза споткнувшись о книге. — Какие слова! Какие ужасные слова! — произносил он. — И откуда такие слова? Я не узнаю тебя, литочка Ты прежде не говорила так, не произносила таких слов. Ведь эти ужасные слова навеяны тебе студентом, этим мальчишкой Лифановым. — А хоть бы им... — Слова эти честные, я говорю честно. Не понимаю, что вы видите в них ужасного. — Дочь моя гувернантка, гувернантка гулифановых продолжал волноваться пятищев. — Ну и что ж такого, что из этого? — сказала она. — Ведь уж этот дворянский предрассудок давно брошен. Три подруги мои по институту живут теперь в гувернантках. Прямо из института поступили в гувернантки. Ну, что ж делать, если их дома содержать не могут? Как только окончили институт, сейчас и поступили на места. Начальница им места и предоставила. — Да, но это тоже ужасно, но здесь ужаснее, — бормотал Петищев, не будучи в состоянии успокоиться. — Ты дочь бывшего предварителя дворянства, родовитого дворянина, ведь мы... Ведь наш род... Позвольте, из нашего института княжна поступила в гувернантки. Княжна Воронская, она бедная. Да ведь и ты по матери княжеского рода, а ты к купцу. И эта княжна поступила к фабриканту-купцу, да еще поехала в провинцию на фабрику. Ах, все ты понять не можешь моего ужаса. Пойми ты, что там неизвестно какой фабрикант... — Просто купец, фабрикант. А здесь... здесь Лифанов, — старался объяснить дочери Пятищев. — А кто такой для меня Лифанов? Какую роль он играет в моей жизни? Он разорил меня, отнял у меня все и теперь хочет, чтобы дочь моя шла к нему в гувернантке. Согласись хоть сколько-нибудь, что это не может быть для меня не ужасно. «Нет, нет, не могу, не могу я тебе этого позволить, Лидия!» Лидия встала. «Тогда мне ничего не остается, как ехать в Петербург и там искать себе место», — твердо сказала Лидия. «У вас теперь есть деньги, вы сами мне сказали, так дайте мне денег на дорогу. Послезавтра едет студент Лифанов, и я все-таки буду и в дороге, и в Петербурге не одна». «Нет, нет, это еще хуже!» — воскликнул Пятищев. — Чего ты просишь? Боже мой, чего ты от меня хочешь? Ты разрываешь грудь мою, Лидочка. И так вдруг, так вдруг, так внезапно, так не подготовившись... Он чуть не плакал. — Ну, подумайте, подумайте до завтра, — проговорила Лидия. — Хорошо, хорошо, я подумаю. Я посоветуюсь с Иваном Лукичем... Но я боюсь и объявить ему об этом. А что скажет бедная тетя Ольга? Что скажет княжна?» Проговорил Пятищев. «А тете Ольги Петровне, вы об этом ничего покуда не говорите. Ведь она больна, никуда не выходит. Ну и пускай она думает, что я уехала к тете Кате в Петербург». Посоветовала отцу Лидия и тут же прибавила тихо и слегка улыбнувшись. «А я для виду даже прощу с ней». Папочка, милый папочка, не препятствуйте мне остаться у Лифановых. Право, голубчик мой, мне будет у них хорошо. Стеша такая милая девушка. Зоя Андреевна добрая женщина, ласковая, обходительная. Папочка, милый. Закончила она и бросилась отцу на шею.